Глава десятая. Что скрывал туман? Гусля повел ушами. Вы сейчас пошутили, да? С восторгом спросил он и подался вперед. Папа говорит, я довольно крупный ребенок. Так сразу меня вряд ли получится на обед. Обалдел! прохрипели внизу. Вот как сожру тебя за пять секунд. Ничего себе, вы голодный, протянул госли. Ты что? В тумане завозился какой-то огромный зверь. И не трепещешь даже. Очень трепещу. Очень. Я же вам сказал, дракончик решительно гукнул. «Мне все это ужасно нравится! Я не знаю, чего больше хочу — бежать от вас или дружить!» «Бе... бе...» Кот пытался сказать, что дружить не надо, а вот бежать пора уже давно! Козленка привез! В голосе из тумана послышалось раздражение. «Понатащат всяких «Козлов, а я потом мучайся! Ладно, бросай его сюда и убирайся!» «А чем убираться?» — деловито спросил гусли. «У вас ни метлы, ни веника!» «Я говорю, пятки намыливая, то худо будет!» «Вы прямо как папа!» — обрадовался дракончик. Он всегда повторяет, что главное — вовремя помытые уши, лапы и хвост. Если бы вы видели, как он вылизывается, вы знаете...» Гусля замялся. «Кажется, я боюсь вас уже немножечко меньше». «Так не пойдет!» — в тумане злились. «Бойся по-старому и проваливай!» «Извините!» — вежливо обратился гусли в туман, посильнее вытягивая шею. «А куда нам проваливать? Мы ехали в город, но вообще-то ищем дракона!» Опана! в тумане удивились. И этот мелкий, он с вами?» «Какой мелкий?» — не понял гусли. «Да вот этот, песклявый, который вопит, чтобы я вас не обижал! Угомони его, а то у меня сейчас перепонки лопнут!» В туннеле неожиданно воцарилось молчание. Кот осоловело наблюдал, как в полной тишине гусля дергает засунутый в туман головой и метёт хвостом по дну вагонетки. «Гусля!» — тихонько позвал кот. «Вы там чего? Кто вопит?» «А?» — Гусля вынырнул из тумана. «Это не Страшный нас защищает. Мы сейчас втроем разговариваем. Так интересно, папа!» «А Страшный, выходит, слышит вас обоих?» — пробормотал кот. «Он, выходит, может общаться телепатически? Там совершенно случайно не дракон?» «Опа-на!» — охнули в тумань. «Его Ферапон зовут!» — доложил гусли. «А чего не Ануфрий?» — фыркнул кот. «Тебе дай волю!» — пригрозили из-за молочной стены. «Ты бы поликарпом назвал!» «Почему поликарпом?» — кот поскреб затылок. «А почему бы и нет?» — прогудел предполагаемый дракон. Коту показалось, что туман начал рассеиваться. Гусля тряс ушами и время от времени чесал голову. Капибара очнулся, приоткрыл один глаз, оценил обстановку и поглубже забился под лавку. — Послушай, Ферапонт! — кот решил перейти к делу. — Мы ищем дракона. — Ну я дракон! — неохотно признал Ферапонт. «Конфеты у вас есть? Давайте быстрей кидайте их в яму и сматывайте удочки!» «Удочки мы не брали!» — расстроился гусли, ощупывая дорожный мешок. «И конфет тоже!» «А чего приперлись тогда? Смерти свои ищете!» «Мы маму ищем!» — вздохнул гусли. «И бабушку еще капибарину!» Кот всматривался в туман. Плотная завеса стала полупрозрачной. Подстегиваемый любопытством, он вылез из вагонетки и подошел к тому месту, где закончились рельсы. За туманом была яма. В ее мутной глубине слышалось угрожающее шевеление. Коту учудились звуки широко разиваемой пасти и скрежет здоровенных когтей. В это время Капибара потихоньку придвинулся к гусли и подергал его за лапу. «У меня это ириска есть. Может, кинем?» У гусли загорелись глаза. Дракончик схватил протянутую риску и подскочил к туману. Застучали падающие камушки — Под гуслиным весом склон начал осыпаться. Не удержавшись на краю, дракончик взмахнул лапами и съехал в яму. Кот завопил. Капибара дернулся, вскинул голову и тоже заголосил, что есть мочи. «Молчать!» — взвыли из тумана. «Совсем изверяли!» Кот с капибарой замерли. Наступила тишина. «Ух ты!» — раздался восхищенный голос гусли. «Опа-на!» — донеслось в ответ. «Гусля!» — кот забегал по краю ямы. «Гусля!» «Да цел твой гусля!» — проворчал Ферапонт. «Ладно, спускайся, все равно у меня туман закончился!» Кот опустил глаза и разглядел ступеньки. Конечно, они были там с самого начала, просто никому не пришло в голову их поискать. Теперь, когда туман почти осел, лестница стала заметной. Кот быстро сбежал вниз и рванул к гусли, чей темный силуэт выделялся в легкой дымке. «Осторожно, папа!» — заволновался гусли. — Ферапонта не раздави!